В не поспишь. «Ну хорошо, кем ты стала?» Спросила Мария, когда ее дверь с легким шипением закрылась за ней. Она снова стояла в своей каюте. Ощущение странное, призрачное. Она все видела, признаки своего присутствия. Нет, не своего, какой-то другой личности, не той, кем она была теперь. Она обнаружила, что оплакивает умершую, ту Марию, который никто не помнил. Мария и Хиро осмотрели ящик, в котором находился новый пищевой принтер, и решили, что следует хотя бы час отдохнуть, прежде чем браться за него. Разумно. В хаосе дня Мария даже не заглядывала в свою каюту. Ужасно хотелось спать и принять душ, но еще сильнее хотелось есть. Однако больше всего хотелось получить ответы. Мария потерла голову и села на кровать. Кровать была аккуратно заправлена, и Мария предположила, что сделала это утром. Она страшно устала, новое тело почти заболевало от адреналина. Умерла, ничего не зная о времени своей смерти. Но это случалось с ней слишком уж часто. От этого она чувствовала рассеянность и одиночество. И то, что остальным членам экипажа было не лучше, ее не слишком утешало. Невозможно было убедиться, что они не лгут, будто ничего не помнят. Возможно, память у них сохранилась, и они просто лгут. Это была паранойя в чистом виде, и Мария потрясла головой, чтобы в ней прояснилось. У всех на лицах отображалась та же самая недоуменная паника, какую она увидела в зеркале ванной. Приятно засветилась цифровая рамка у постели, поплыли фотографии из ее прошлых жизней. Она смотрела на них, позволяя воспоминаниям успокоить ее. Фотографий было, наверное, сотни, даже тысячи, учитывая, что в своей второй жизни она увлекалась фотографированием. Черно-белые, цветные, пейзажи, люди, техника. Так много людей. Друзья, любовники, редкие родственники. Большинство клонов не поддерживают родственные связи. Несколько поколений спустя – Неловко было бы явиться на семейное торжество своего праправнука, выглядя на 40 лет его моложе. Но она попробовала. Общалась в основном с отпрысками своих внучатых племянников и племянниц. Неловкость была не такой острой, когда речь шла не о прямых потомках. Эти меньше недовольны, что клон не желает оставить им свое значительное богатство. Она улыбалась, глядя на снимки, сделанные в день поминовения и на Рождество. Каникулы и детские праздники – помнились лучше всего. Появлялись все новые и новые фотографии, и она терпеливо позволяла им возникать. Когда несколько раз станешь клоном, поневоле учишься терпению. Она пассивно провела несколько лет, попросту дожидаясь, пока перемрут, раздражающие ее окружающие, как лошадь, которая время от времени отгоняет хвостом назойливую муху. Чтобы проверить оборотную сторону этой монеты, она еще несколько лет агрессивно мстила тем, что причинил ей зло и решила, что пассивная жизнь гораздо приятнее. Подняла свою уродливую голову ностальгии, веля остановить это слайд-шоу, внимательнее посмотреть на одного из своих возлюбленных, мужчину, который не захотел клонироваться, чтобы быть с ней навсегда. Но она подавила это желание. Не все эти фото вызывали добрые воспоминания. Некоторые не были связаны ни с какими воспоминаниями вообще. Вот снимки ее трупа, сделанные в лаборатории клонирования. Единственная информация о ее смерти в этих нескольких странных случаях. Ее оба раза застрелили в голову, а тело после смерти переправили в ее лабораторию клонирования. Она считала, что должна быть отчасти благодарна убийцам, ведь они могли бы убить ее навсегда, не будь в лаборатории доказательств ее предыдущей смерти. Ее тревожило, что ее могли просто использовать для какой-то цели, а потом убили, чтобы она ничего об этом не помнила. Это предположение подтверждали и ее сломанные кости. А вот и снимки, которые ее интересовали. После последнего выстрела в голову она стала более осторожна и попросила своего патрона нанять охрану, которая могла бы защитить ее от разнообразных угроз. Она выполнила для этого человека некоторые не вполне законные работы и тем самым невольно создала себе криминальный послужной список. Но он же позволил ей войти в число членов экипажа Дармире. У осужденных преступников тоже бывают покровители. Мелькали все новые фотографии. Ее патрон, его собака Брэдли, строительство Дармире, Мария с экипажем, Акихира, не улыбающийся Вольфганг, Нервный старший механик Поль, харизматичный капитан Даля Круз и невозмутимый доктор Глаз, гордо стоящий на ногах протезах. Потом Дурмирея, огромный, блестящий, завершенный, на Луне, а в небе висит голубоватый шар Земли. Как она гордилась, став членом этого экипажа! Потрясающая миссия! Чистый лист! Новая планета! Мария подалась вперед на кровати. Пошли фотографии, которых она не помнила. Сердце у нее забилось быстрее, но на экране был Хира в рулевой рубке. Смотрел на нее, улыбаясь. Вольфганг и капитан обедают и о чем-то разговаривают сблизи свои головы. Поль с забинтованной головой машет из медицинского отсека. Снимок всех шестерых, занятых видеоигрой. Шли годы, и снимки делались все реже. Вероятно, в глубоком космосе с этими шестью людьми ничего нового и не происходило. Иногда на снимке их было пятеро. Мария предположила, что шестой именно и фотографировал. Если знать, кто фотографировал, очень многое узнаешь о том, как разные люди фотографируют одно и то же. Снимки Поля оказались какими-то кривыми, что ли. Ну, словно ему было наплевать на это. Снимки Катрины и вольганга были прямыми и просто скучными. У Джоанны оказались способности к фотографированию. Она умела в самый нужный момент поймать улыбку Хира или взгляд поразительных голубых глаз Вольфганга. Похоже, Джоанне нравилось фотографировать их в саду. Снимки Хира были непредсказуемы. Иногда фокус у него на лице Марии, иногда на фоне, иногда на вольганге Она на мгновение закрыла глаза, собираясь с мыслями, и неожиданно уснула. Ее разбудили крики. Судя по часам на фторамке, она уснула, сидя на кровати всего на несколько минут. Но рамка теперь показывала не снимки, а видео. Мария не была видеооператором. Она любила фотографировать. Но почему-то переключила тогда свою камеру на видео. Мария бежала по коридору, изображение дрожало и качалось. В кадр попадали то стены... то ее лицо, охваченное паникой, то пол. Ей вдогонку летела брань. Хира орал на нее по-японски, по-английски, такими словами, за которые потом нужно долго извиняться. «Я говорила тебе, что он вел себя по-другому. После того, что случилось с Полем, господи, что же это, прошло уже двадцать лет? Я хотела снять это на видео». Он застукал меня, произнес голос Марии, рамка на мгновение потемнела. А потом опять появилась улыбающаяся Мария на месте в канун Рождества. Мария ткнула пальцем в рамку, отматывая ленту изображений назад, прощаясь с картинами детства ради пропавших лет. Но мельком заметила Хира в саду. Он стоял над бассейном с работающими в глубине очистителями воды и смотрел туда, что-то яростно говоря самому себе. Потом он заметил ее и погнался за ней. Она перемотала еще дальше назад, Но других видео не было. Почему она за все годы пребывания на Дармире решила снять только этот ролик? Воспоминания лицехира искаженным гневом преследовало ее, даже когда она встала с кровати и проверила, заперта ли дверь. Мария присела на курточке, чтобы проверить личный сейф, который, как она надеялась, по-прежнему лежал под кроватью. И испустила вздох облегчения, обнаружив, что ее ценности на месте. Все, кроме одной. Она задвинула сейф обратно глубоко под кровать. Осмотрев комнату, она увидела, что в центральный процессор на стенного терминала вставлена маленькая флешка. Она запустила операционную систему, потому что РИН еще был отключен и просмотрела содержимое флешки. В отличие от других записей, здесь данные сохранились во всей красе. Мария пожевала губу, потом благословила защиту, сберегшую контент на флешке. Вынула флешку, открыла сейф и бросила устройство в него. Обдумала, не доложить ли капитану, но решила подождать более удобного момента. Она долго стояла под душем, смывая липкую жидкость и, наконец, впервые с пробуждения почувствовала себя собой. Надела тренировочные брюки, футболку и завела будильник, чтобы он сработал через 15 минут и хотелось немножко вздремнуть. Потом она вернется к работе. Наедине с Хира. Рамку с фотографиями она отнесет капитану завтра. Не стоит сейчас ее будить, и так уже это и важно. Вероятно, это шутка. То ли она разыграла хира, то ли он ее. Кстати, о Катрине. Капитан может потребовать обыска всех помещений. И Мария решила отыскать лучшее укрытие для своих личных вещей. Вещей, которыми она должна заняться еще один раз. Но попозже Вставляя флешку в терминал в своей каюте, Хира думал о капитане и Вольфганге. Может, два волка в овечьей шкуре распознали друг друга? Нужно найти кого-нибудь, кому можно рассказать о том, что он нашел. Он должен найти того, кому сможет доверять, иначе миссия провалится из-за недостатка взаимного доверия, а не из-за многочисленных убийств. Но если два человека, руководящие полетом, уже убийцы, кем это делает остальных? На флешке была одна видеозапись. Залитые слезами лицо самого Хира. Он стоял в рулевой рубке. Один. Глубоко вздохнув, он быстро заговорил по-японски. Если случайно они захотят разбудить меня снова, велите им этого не делать. Я виноват во всем. У меня провалы в памяти. Я уже не знаю, кто я такой. Она меня изводила, издевалась надо мной, притесняла. Хотела все обо мне узнать. Думаю, это пробудило что-то из прежнего. Он поморщился, с трудом выговаривая это слово. Хира знал, о чем речь. Об этом следовало молчать. Теперь капитан ранено, рин взломан, наши программы карт мозга уничтожены. А я не в состоянии припомнить очень многое за последние несколько недель. Я пытался поговорить с врачом, но она считает, что это стресс, бессонница и дает мне лекарство, чтобы я лучше спал. Потом я просыпаюсь в саду, там, где Мария нашла меня несколько недель назад. И не помню, как я туда пришел. Я собирал травы. Я думал, что помогаю. Он на мгновение закрыл глаза, потом продолжил чуть спокойнее. Надеюсь, после моего ухода они сумеют исправить то, что я натворил. Минуту назад Рин отключил гравитационный двигатель и начал стирать все записи. «Мне нужно торопиться, пока деготения еще достаточно, чтобы сделать необходимое». Он глубоко прерывисто вздохнул. «Что-то вам не сломалось. Мария это видела? Я страшно устал. Слишком долго боролся. Не будите меня снова. Пусть сломанная ветвящаяся линия кихиросата прервется на мне. Простите. Если я навредил кому-нибудь, прошу прощения». Во время этой исповеди его руки завязывали петлю на тросе. Глядя на это, Хирис похватился, что говорит. «Не надо, не делай этого», хотя уже видел неизбежный итог этой записки самоубийцы. Тут камера показала стеклянный купол рулевой рубки, вращение звезд замедлилось, Хирис вернулся с и ботинком. «Нужно сохранить это на внешней флешке, иначе Рин может все стереть. Все, конец связи». Экран потемнел. Аудиозапись еще какое-то время продолжалась. Далекий крик в коридоре – ведущим отрубки. Хира некоторое время неподвижно сидел на кровати, потом снова просмотрел запись. Вынул флешку из планшета и прошелся к желобу для мусора, ведущему прямо в рециклер. Бросил флешку в желоб, послушал, как она все быстрее и быстрее стукается о стенки, ближе к краю корабля, где расположен рециклер, тяготение возрастало. Хира недолго постоял под душем, потом лег и стал смотреть в потолок. Записка самоубийцы только ведет их в заблуждение. Он никого не убивал. Он знал, что не убивал.